Глава 4. Павел. Я стою перед зеркалом в ванной. Серые джинсы и черная футболка лежат сложенными на столике рядом с раковиной. Они вызывают у меня отвращение. Я не помню, сколько времени прошло с тех пор, как я надевал в последний раз джинсы. Наверное, больше десяти лет. Проблема не в самой одежде, а в воспоминаниях о том, как я рылся в кучах выброшенной одежды, в основном джинсов, пытаясь найти что-то по размеру. Все всегда было рваным и грязным, и у меня не было денег на прачечную, прежде чем надеть все это. Когда я садился в метро, люди избегали меня, и мой стыд был почти осязаем. Как только я начал зарабатывать серьезные деньги на подпольных боях, я сменил весь свой поддержанный гардероб на слаксы и рубашки. В конце концов, я стал носить костюмы и со временем перешел на более модную одежду, добавил дорогие часы и другие аксессуары. Все это было способом забыть о том, кем я был первые 20 лет своей жизни мусором. Кем-то от кого люди быстро отворачивались, игнорируя присутствие. Самое забавное, что, несмотря на то, что прошло почти 15 лет, я все еще чувствую вонь, которая всегда окружала меня, будто вонь от одежды или полузгнившей еды, которую я откапывал в мусорных баках в переулках за ресторанами. Я смотрю на свое отражение в зеркале разглядывая маленькие шрамы, разбросанные по вискам, переносице и подбородку. Сейчас они поблекли, едва заметны, но я все еще помню те драки, из-за которых остался каждый шрам. Я даже не уверен, сколько раз мне ломали нос. Семь? Может быть, и больше. Мне едва исполнилось восемнадцать, когда я начал участвовать в боях за деньги. Сначала это был способ заработать на еду, но со временем это переросло в нечто другое. Люди, которые приходили посмотреть, которые скандировали мое имя, они утоляли глубокую тоску, которую я всегда чувствовал в своей душе. Потребность принадлежать. Принадлежать чему-то. Без разницы чему, возбуждение толпы, приветствовавшей меня, помогало почувствовать себя менее одиноким. Я не совсем уверен, почему я согласился, когда Юрий подошел ко мне после одной из моих драк и предложил место в братве. «Возможно, я хотел почувствовать себя ближе к своим корням. В детских домах, где я вырос, не было русских детей. К тому времени, когда я достиг совершеннолетия, я почти забыл свой родной язык. Годы, проведенные в братве, помогли мне вспомнить его так, что у меня больше нет с этим проблем. Но все изменилось. Он больше не кажется мне родным. Хотя и английский тоже». Я провожу указательным пальцем по более заметному шраму на левой стороне челюсти. Как бы я ни старался скрыть прошлое, некоторые напоминания, видимые или нет, останутся навсегда. Может, поэтому я позволил Асе остаться. Возможно, я увидел родственную душу, пытающуюся убежать от прошлого, и захотел помочь. В конце концов, я знаю, каково это, когда не к кому обратиться. Но боюсь, что это не единственная причина. Моя истинная мотивация гораздо, гораздо более эгоистична. Я всю жизнь был одинок и привык к этому. Таков мой образ жизни. Но после того, как Кася случайно встретилась на моем пути, я понял, насколько я был одинок. И как мне нравится, что она здесь, в моем доме. Я наслаждаюсь комфортом, который приносит мне ее присутствие. На самом деле, мне так этого хотелось что я согласился скрыть от ее семьи тот факт, что она жива. Я протягиваю руку и беру джинсы. Это одна из пяти пар, которые я заказал вчера онлайн, после того, как понял, какое ощущение вызывают костюмы у Аси. Я не могу весь день ходить в пижаме и уж точно не могу пойти в ней в магазин. Сделав глубокий вдох, я натягиваю джинсы. Ася. По меньшей мере, 15 пакетов выстроились на столе идеальной линией. Паша накупил слишком много всего. Когда он час назад вернулся из магазина, ему пришлось дважды возвращаться к машине, чтобы все забрать. После того, как он поставил последний пакет в конец длинного ряда, он попросил меня разложить продукты, которые он принес, и приготовить обед. Затем он взял свой ноутбук и, сказав, что ему нужно поработать, скрылся в своей спальне. Я распаковываю продукты из первого пакета, оставляя на кухонном столе то, что нужно для лазани, а остальное откладываю на хранение. Мне следовало быть более точной в своем списке покупок и предполагала, что он купит любую марку пасты или томатного соуса, которые попадутся ему на глаза в первую очередь. Но вместо этого он, похоже, скупил все, что было в магазине». В первых пакетах 4 вида листов для лазани, 3 томатных соуса, 6 видов других макарон и по меньшей мере 10 сортов сыра. Я достаю коробки с хлопьями из следующих трех пакетов и пересчитываю их. Здесь 12 разных видов. Овсяные, соевые, пшеничные, некоторые с сухофруктами или изюмом, одна с медом, другие с шоколадом и еще пара с миндалем. Я оглядываюсь через плечо на дверь спальни. Я надеялась, что Паша останется на кухне или в гостиной, но он не вернулся. Однако, даже когда мы с ним не ни в одной комнате, осознание того, что он здесь, заставляет ужасный голос в моей голове смолкнуть. Закончив раскладывать продукты, я смотрю на последние пакеты на прилавке. Это большие сумки с бутика с широкими ручками-лентами. Паша сказал, что купит мне что-нибудь из одежды, я ожидала, что он купит спортивные штаны и пару футболок, но сумки, стоящие передо мной, забиты одеждой. Может, мне их распаковать? Но он упомянул только продукты, когда попросил меня разобрать то, что он купил. Я разворачиваюсь и направляюсь к кухонному столу, чтобы приготовить лазанью. Странно готовить обед, надев только чужую футболку и ничего под нее, особенно на кухне, принадлежащей человеку, которого я даже не знаю. Странно, но в то же время это дает свободу. Я сосредотачиваюсь на настоящей передо мной задаче, в то время как в глубине моего сознания звучит тихая мелодия. Павел. Нет, Сергей, ты не можешь приводить покупателей в Урал, говорю я в трубку и вздыхаю. Почему, черт возьми, нет? Ты погоду видел? Там лютый мороз. У меня яйца отвалятся, если я приведу их на неотапливаемый склад и буду вынужден слушать их болтовню больше десяти минут. Когда ты в последний раз проводил встречу в моем клубе, бригада уборщиков потратила два часа, пытаясь отмыть кровь и мозги в вип-комнате. «Это было много лет назад, Паша!» — рявкает он. «А в прошлом месяце ты сменил обивку на темную кожу. Смыть кровь с нее проще простого». Я сказал «нет». Он матерится и вешает трубку. Я качаю головой и переключаюсь обратно к заказу алкоголя, который просматривал на своем ноутбуке. Поскольку я не собираюсь в клуб, Мне пришлось позаботиться о самых неотложных делах и ввести Костю в курс дела. Может, он и разбирается в числах, но логистика — не его сильная сторона. Я бросаю взгляд на время в углу экрана и вижу, что уже почти полдень. Мне нужно еще раз проведать Асю. Последние три часа я просидел за письменным столом в своей спальне, но каждые пятнадцать минут поглядывал на Асю, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она, казалось, была погружена в приготовление обеда, а ее расслабленная поза говорила о том, что она наслаждается процессом. В последний раз, когда я проверял ее, я слышал, как она напевает какую-то сложную мелодию. Я ожидаю, что сейчас она будет суетиться на кухне, однако ее нигде не видно. «Ася!» — зову я, торопливо пересекая гостиную, но никто не отвечает. Я прохожу мимо обеденного стола, на котором расставлены тарелки и салатницы на двоих. Между ними стоит большой поднос лазаньи, нарезанный квадратиками. Я обхожу кухонный остров и останавливаюсь. Ася сидит на полу, прижавшись спиной к кухонному шкафу, крепко обхватив ноги руками. Она с паникой в глазах смотрит на окно на дальней стене. «Ася!» Я присаживаюсь на корточке рядом с ней – и кладу руку ей на затылок. «Что случилось?» «Идет снег», — шепчет она, не отрывая глаз от окна. «Тебе не нравится снег?» — я спрашиваю. «Больше нет». Раздается ее едва слышный ответ. «Ася, ну-ка взгляни на меня, малышка». Я провожу большим пальцем по ее щеке. «Пожалуйста». Она делает глубокий вдох, затем поворачивает голову. У меня такой измученный взгляд. Мне невыносимо видеть ее в таком состоянии. «Я сейчас опущу желюзи, говорю я. «Хорошо?» «Хорошо». Быстро закрыв желюзи на кухне, я направляюсь в гостиную, чтобы задернуть тяжелые шторы на окнах, и спешу обратно. Ася не шевельнулась, но теперь она смотрит в пол. «Прости», — бормочет она и поднимает на меня глаза полные слез. Я присаживаюсь перед ней на корточке и беру ее лицо в ладони. Тебе не за что извиняться. «Я такой бесхребетный человек», — говорит она и плотно сжимает губы. Я наклоняюсь вперед, пока мое лицо не оказывается всего в нескольких сантиметрах от ее лица. Это реакция на болезненные воспоминания. Твою психику могут спровоцировать разные вещи, но это не значит, что ты слабая. Понимаешь? Она вздыхает и закрывает глаза. Что-то ломается внутри меня, когда я вижу ее такой разбитой. Я стискиваю зубы. Сейчас мне нужно сохранять спокойствие ради Аси, но в конце концов я уничтожу этих ублюдков, которые сделали это с ней. «Мишка, посмотри на меня». Она открывает глаза. «Ты не слабая», — говорю я. «И ты будешь бороться, и тебе станет лучше». Я обещаю. Она смотрит на меня несколько мгновений, затем наклоняется вперед так что ее губы оказываются совсем рядом с моим ухом и при этом высвобождается из моих объятий. «Я убила человека», — шепчет она, — той ночью, когда я сбежала. «Я убила своего клиента. Я сжимаю зубы, чтобы сдержать гнев». «Хорошо», — цыжу я сквозь тиснутые зубы. «Я не жалею об этом. Мне следовало бы, но я не жалею». Ее рука обвивается вокруг моей шеи, и она прижимается щекой к моей. Я плохой человек? Нет. Ты защищала себя от сексуального маньяка, который надругался над тобой самым ужасным образом. На самом деле ты оказала ему услугу. Услугу? Да. Потому что если бы ты не убила его, это сделал бы я. И поверь мне, что бы ты ни сделала, это даже близко не сравнится с тем, что бы сделал с ним я. Я слегка же ее шею сзади. Пойдем, покажи мне, что ты приготовила. Для меня впервые кто-то готовит. Ася откидывается назад, ее лицо снова оказывается прямо напротив моего, и она кладет ладонь мне на щеку. Спасибо за все.